«Эпилог». «А потом, тетя Клара, что стало потом?» «Дом стоит чуть на отшибе. Большое село отделено полосой садов. Внизу под холмом извивается река. Здесь привычное голубое небо. Вода в колодцах. Вкусна и холодна, доломоты в зубах. Позднелетние яблоки тают во рту».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 «Как? Ну, тетя Клара, ну как же, скажи, ну, пожалуйста!» Они встретились все вместе. Глаза чародейки неотрывно смотрели на пламенеющие угли. Под голубым небом только легкие облачка набежали. Трава зеленела, а роса холодила босые ноги. Над озером... над озером собрался туман. Там плясали водяницы, не боясь рассвета. Они выходили из мглы, скрывшие заливные луга, миновали мокрые ветлы. Дорога поднималась в гору, вела на широкий холм, расплывшийся, словно хлеб у дурного пекаря. Там виднелся замок. Нет, Зося, то был постоялый двор, большой, шумный и веселый, потому что его хозяин был сам большим, шумным и веселым, и очень любил гостей. Всяких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 Вовсе не о приключениях и подвигах, что случается нечасто. Из мокрого тумана на солнечный свет. Там, где перекликаются птахи, а воробьи деловито купаются в песке, словно собираясь на великосветский раут. Он бредет, впитывая тепло всей кожей, держа свою спутницу за руку. Настоящую руку, живую, обманчивую мягкую,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 «Это ничего!» — добродушно басит хозяин, глаза его странно поблескивают. «Заходите, все уже собрались, только вас ждут!» «Что ж, войдем!» — произносит мужчина, галантно распахивает дверь перед коротковолосой спутницей. Та благодарно улыбается, быстро пожимает ему пальцы, шагает через порог. «Сегодня встречаются друзья!»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 Гости видят длинный стол, уставленный бочонками с пивом, деревянными подносами, где дымится випрятина, глиняными чашами с мелкими пупырчатыми огурцами, оранжевыми земляными головками и блестящими черными ленивцами. Поднимается порог над чугунками с кашей, незабыты моченые брусника и листвянка, прозрачными ломтиками нарезан копченый жир подкорника. Простая еда, без изысков, ну так здесь и дом простой. Дом, где каждый найдет то, что искал. ой хе-хе. приветствует вошедших. Мужчина с посохом, его спутница с саблями. Останавливается, молча оглядывает собравшихся, улыбается в ответ. «Вот могучий зеленокожий орк. На бритой голове оставлен длинный чуб»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 И они поженились. По щекам Клары текут слезы. Хорошо, что видит их один с Файрат. Поженились, и все было так красиво. Невеста надела золотистое с шафрановым, а гном подарил ей бериловую диадемку С же спустилась жемчужного цвета драконица. Ударилась озень и обернулась прекрасной девушкой с волосами цвета собственной чешуи.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 И говорят, говорят, говорят. Не в силах наговориться. Хозяин то и дело подбрасывает дров в очаг и изредка вставляет фразу другую. Ледяные волны тумана подступают к постоялому двору со всех сторон. Исчезают заборы, конюшни, сараи, амбары, клети кладовые. В сгущающейся тьме остаются светиться лишь пара окон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 Негромко предложил дракон. «Сегодня спокойная ночь, я чувствую. Да и Шони не подведет, если что». «Давай в следующий раз, милый. Ладно». Клара обернулась, закинула руки ему на шею. «Что-то я сегодня...» «Конечно». Свайрат не обиделся, Клара знала. «И тебе завтра Зоську на обрыв брать. Пора девчонку на крыло ставить. Не трать силы зря». Я же знаю, как тебе тяжело перекидываться после того, как ивиальский кристалл угас». «Меняешь тему», — усмехнулся Сфайрат. «Меняю. Возьмешь зочку из старших. У меня работы много, товар в лавке подразобрали». «Подразобрали. Скажи уж лучше подчистую, смели». «Да, расторговались мы. Игрушки хорошо идут», — похвасталась волшебница. «Ничего себе игрушки! Ты же их живыми делаешь!» «Ох, Клара, чую, недолго нам в этом мирке осталось. Вроде бы самый тихий, самый спокойный выбирали, а все равно беды нас не минут. И чего не захотела ты возвращаться в долину?» «Ты же знаешь, Сфай...» «Знаю, Клархин, знаю...» — отвернулся дракон. «Не могла, не хотела. Видеть их, слышать...» Снова во всем этом барахтаться, даже Аглая. Не могу, ну никак. Весточка ей послала. Она знает, что я жива и только. Даже мой тамошний дом, глаза бы мои на него не смотрели. Не кручинься. Дракон обнял жену, стал укачивать, словно ребенка. Все у нас хорошо, а будет еще лучше, вот увидишь. И Зоську я завтра на крыло, как обещал.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 Два мира слились в один, и, мне кажется, они в надежных руках нового хранителя. Старые же... — Станут ему надежными помощниками. — Верно. Во всяком случае, надеюсь. Налика не из тех, кто цепляется за власть. Молчание. Оба думали об одном и том же. — Спаситель. — Да, Спаситель. Он не успокоится пока мы, наконец, не потолкуем с ним по-свойски, — рыкнул Ракот. — Мы попытались, брат, и ты сам убедился, что обычные заклятия, доставшиеся нам еще из арсеналов в поколение, на него не действуют. — Верно, — согласился владыка мрака. — Но есть нечто иное ему ненавистное для него нестерпимое. Ведь он дрогнул тогда на золотой лестнице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 «Поразмыслив в одиночестве. К гости? Запнулся, познавший тьму. Ну да, ехидно бросил его названный брат. Он, видишь, летит. Красивый такой. Среди пламенных фонтанов, бесстрашно ныряя в огонь и стряхивая с великолепных крыльев фалы и брызги, к парящему над океаном магмы замку мчался величественный феникс. — Пойдем мы, — ухмыльнувшись, повторил Ракот. Все трое шагнули к двери. Она распахнулась им навстречу. На пороге застыла Сигрлин, прекрасная и грозная в золотом и алом. На плече примостился игрушечный тигр. — Сестра! — поклонился ей владыка тьмы. Император и Хаген повторили его жест. — Счастлив видеть тебя в добром здравии! — — Спасибо, восставший. Она протянула ему руку для поцелуя. Рокот с несвойственной ему галантностью приложился губами к тонкой ладони. — Ты, и Хагин, и этот незнакомый мне, но, безусловно, доблестный воитель, вы уже оставляете нас? — Вынуждена, исключительно в силу обстоятельств. Неотложные дела, знаешь ли. После всего случившегося...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 «Ладно, счастливо оставаться». Ракот в панике выскочил за дверь и захлопнул ее с почти неприличной резкостью. Однако и познавшие тьму, и его гости слышали последнюю фразу восставшего, обращенную к Хагину и хранителю Мелина. «Должно же хоть иногда и у богов находиться время на что-то действительно важное». Хедин и Сигарлин остались вдвоем. Познавший тьму, только сейчас сообразил, что продолжает сидеть, судорожно вцепившись в резной край письменного стола, заваленного свитками. В качестве грузов, чтобы пергамент не свертывался, слушали крупные метисты и сапфиры в перемешку с золотыми самородками причудливой формы. Гнома надарили, и горлин без тени сомнения. Молодцы трудяги, но ни капли вкуса. А тебе, как обычно, не до этого.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 Два его пальца, указательный и средний, касались опущенной кисти Сигерлин. Гладкой, шелковистой и теплой. Как тогда в Джибулистане? Хедин, хедин, вздохнула его собеседница, не торопясь отвести руку. Больше всего на свете ты боишься себя самого. Боишься быть сам собой. Поистине, нет у тебя врага, страшнее, чем ты сам.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 «Брандейцы, по совету, все того же Макрана считали меня залогом своей безопасности. Мол, Хедин никогда не решится на прямой штурм, зная, что его...» <coughs> «В общем, ты понял?» «Я yeah, понял». Он не мог взглянуть ей в глаза. «Вместо безопасности...» «Получили штурм», — тихонько шепнула Сигарлин. «И я умерла второй раз, Хедин. Было очень больно. Очень. И очень страшно. Потому что, — думал я, — второй раз оттуда мне уже не выскользнуть. И я и впрямь не верила, что ты станешь штурмовать. Но ты с порога отверг идею, что твои враги могут порой говорить правду, и... Вы с Рокотом разгулялись на славу. «Прости».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 Только что едва касавшиеся ее пальцы чуть не отдернулись в ужасе. — Я не верила, что ты станешь штурмовать. — Но знала, что станешь. Да — Да-да, вот так. — Знала, но не верила. Не верила, но знала. У нас так бывает. — Они выдернули тебя вторично. Спасли, если быть точным. — Спасли? — кивнула Сигарлин. — Ну, теперь ты, наверное, хочешь узнать,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 в полном соответствии с традицией дать ею тебе по голове хотя иной мужчина мог бы и предположить что его гости голодна с дороги но я на это не рассчитываю хедин хлопнул себя по лбу через мгновение познавший тьму и сигрлин стояли друг напротив друга и держась за руки хохотали как безумные ни о чем ином они сейчас не думали Ракот в это время вместе с хранителем Мельина шагали по глухой звездной тропе, ведя негромкую беседу. Не как учитель с учеником, но как друзья. Говорили о Мельине и Ивиале, о родившемся усямне сыне и регенте Клавдии, о храме океанов и налике, обо всем. Ракот знал, что скоро, очень скоро ему отправляться в дорогу, а бывший император Мельин останется в доверенном ему мире. Там хватает работы. Но восставший также и знал, что предсказание Хедина вот-вот исполнится, и явится тот, идущий за ними, кому предречено оказаться сильнее их. Но Ракот, бывший... Настоящий грядущий владыка мрака Не собирался сдаваться. Конец Ник Перумов Летописи разлома Война мага Том четвертый Конец игры Часть вторая Читал Сергей Уделов. Ноябрь 2022 года. С днем рождения, мастер!